Третье действие самое интересное. Театр представляет великолепную палату княжеского дома в Киеве. Две боярыны-свахи вводят под руки нареченную невесту Игоря и сборскую княжну-прекрасу. Сваха сажают прекрасу за дубовый стол, за скатертьями бранными. Четыре боярыни-свахи и четыре сидячие боярыни помещаются по обеим сторонам сцены на лавках. Затем свахи наряжают прекрасу, надевают на нее верхнее русское платье и накрывают покровом субростцем, украшенным золотом-жемчугом. Затем садятся по местам, появляется Олег и нарекает прекрасу Ольгой. Действие оканчивается балетом и торжественным шествием к венцу. В четвертом действии представлен Константинополь. На заднем плане сцены видна городская стена и шатры Олеговых войск. Олег осаждает город – Остается победителем и заключает с Леоном, царем константинопольским, достославный мир. В пятом действии театр представляет внутренность императорского дворца в Константинополе. Император Леон, царица Зоя и Олег идут рядом. Перед ними стражи греческая и придворные сановники, и царедворца Олега. Хор поет. «Коликой славой днесь блистает, сей град с прибытием твоим. Он всех веселей не вмещает в простанном здании своем». Но воздух наполняет плеском, и ночи тьму отъемлет блеском. Стихи эти были взяты из сочинений Ломоносова. Замечательно, что стихи эти были еще петы и в 1826 году, при некоторых торжествах во время коронации императора Николая. В последней сцене представленный подром Константинопольский. Леон, Зоя и Олег сидят на возвышенном месте. Начинаются разные игрища. Бег, борьба, конские ристалища и оканчивается все балетом. Постановка этой пьесы стоила около 15 тысяч рублей. Театр времен Екатерины можно было назвать отражением тогдашнего утонченного тона, источником изящества, стиля и так далее. Театры, как и актеры, в то время были мастера при случае сложить мадригал и расшаркаться по всем правилам салона. На сцене как ни была пламена любовь Федры, Андромахи или Роксаны, но они всегда умели сохранить в обращении приемы придворных. Федора, Андромаха и Роксана, испуская дух, произносили правильные периоды и умирали с подобающим чином. Старые театральные рецензенты были тоже учтивые и вежливые люди. Все их печатные отзывы об игре артистов были написаны на тему мадригалов. Перед именами первых артистов непременно ставили ласкательные эпитеты. Единственный, незабвенный, славный и так далее. А некоторых величали и виршами, например... Вальберхова Дидона достойна трона Как мы уже заметили, закулисная жизнь и разные анекдоты артистов возбуждали общее любопытство и переходили от одного к другому в ежедневных рассказах. В десятых годах нынешнего столетия поклонники артисток Семеновой и Вальберховой гонялись за каретами этих актрис – останавливали их на улице, выражая им свое обожание, и нередко заводили ссоры с противниками за превосходство каждой из них. Про Семенову современники говорили, что эта актриса обладала всем тем, что только может иметь женщина, посвящающая себя театру. Мода на вечера с чтением Семеновой была настолько велика, что ей платили по 500 рублей и более за вечер. Нелединский в своей книге «Хроника недавней старины» пишет, «Для забавы твоей матери я пригласил к себе Семенову». Она декламировала роли Арианы, Гермионы, Ксении из Эдипа, Озерова. Подарок был 500 рублей. Вчера Семенова декламировал у графа Строганова, где имела большой успех. Завтра она будет у Вяземских». Про игру этой артистки говорили, что она прежде отличалась необыкновенной простотой и естественностью, но с приездом в Петербург знаменитой французской актрисы Жорж она арабски стала подражать последней и запела растянутой декламацией. Эта неслыханная до того на русской сцене дикция сильно понравилась публике, и Семеновой стали восхищаться еще более чем прежде, провозгласив ее первой актрисой в свете. Но если Жорж и пела, то у этой артистки, приехавшей в 1808 году в Петербург 24 лет от роду во всем блеске своей красоты и силе таланта, были минуты истинного вдохновения в ролях Федры, Миропы, Клетемнестры, Семирамиды и прочее. Жорж, сводившая с ума весь Париж и прославившаяся связью с Наполеоном I, вызвала целую бурю восторга в петербургском обществе. Первый дебют госпожи Жорж в Большом театре был 13 июля 1808 года в трагедии Рассина Федра. Вот что пишет о ней в драматическом вестнике «Неизвестный театральный критик характерным языком прошлого столетия».